Глава четвертая Порой мне казалось, что вся человеческая жизнь состоит из проблем. Фишка была лишь в том, что иногда эти самые проблемы очень даже веселили. Особенно таких, как я. Не знаю, что за садист внутри меня проснулся, но мне было одновременно и очень жаль кота, и дико над ним смешно. Он дважды позвонил, пока я в тщетных попытках искал следующую аудиторию. Жаловался, что Беллс совсем потеряла страх. Твердил, что наложит на себя руки, если эта эротическая нервотрепка или чего там у него трепка, я не знаю, не прекратится. Плакался, что хотел восстановить половую жизнь, восстановить, а не умереть от нее. 200 лет мучений превратились в еще большие мучения, и либидо у кошки было побольше. В общем, драма кота меня сильно веселила. И это, ладно, меня связывал контракт и неправильное воспитание Ксюши, которая просто не хотела воспринимать всерьез мой отказ. Семен же, по сути, был абсолютно свободен и никак от Беллс не зависел ни юридически, ни физически. Хотя с последним все-таки можно было поспорить, однако мне почему-то казалось, что в данной ситуации присутствовала вероятность вины за прошлое. Когда-то давно кот сделал бедной девушке очень больно и как будто сейчас старался всеми силами загладить то, что натворил в прошлом. Ультиматом такое не понять. Уж слишком наш народ стремится к рациональности. Но это всего лишь человек, хоть и старый, со своим укладом ума, опытный во многих вопросах. Но все-таки человек, живой, чувствительный, эмоциональный. Наверное, в этом и есть ответ на философский вопрос, а что же такое быть человеком? Но, как говорил Семен, все это лирика. К моему великому удивлению, аудитория 34 находилась в подвале, как раз неподалеку от кабинета Шаляпина. Только в отличие от той жуткой дыры, эта аудитория больше напоминала кальянную, причем настоящую, из восточных фильмов. Вместо скамеек и столов тут всюду лежали мягкие пуфики и дощечки для рисования. А в воздухе парил аромат благовоний. Ну наконец-то нормальная аудитория. Давид плюхнулся на пуфик и вытянул ноги. Видимо, какой-то новый подход к образованию. Сейчас бы затянуться дарксайдом. Дыни да с грушей, например. Ты еще и куришь, усмехнулся я, пройдя к ближнему ряду пуфиков не на постоянной основе так балуюсь иногда но мне уже есть восемнадцать так что все взрослые развлечения в открытом доступе кристина которая не могла спрятаться на открытой местности явно чувствовала себя очень неловко потому обняв колени читала учебник прикладная медитация мне было не совсем понятно для чего боевикам учиться медитировать подобные практики у ультиматов использовали Глейпнеры — особые боевые единицы, которые владели психическими боевыми техниками, то есть могли влиять на разум других живых существ. Для них медитация была жизненно необходимой, ибо не расслабишь мозг — сгоришь на работе. Причем во всех смыслах этого слова, но самым интересным мне показалось то, что на огромном столе, заставленном позолоченными приборами и различными чашками, дремал рыжий кот. Немногочисленные девчонки из нашей группы уже окружили Пушистого, но тому не было совершенно никакого дела. Кот продолжал спать так, словно пару часов назад вернулся с тяжелой ночной смены в шахте. Не удивлюсь, если он проснется и прямо в прыжке превратится в преподавателя. Было бы забавно, но нет. Чудо не случилось. «Садитесь, садитесь». Из широкой доски, распугав девчонок и помешивая чай в стакане, к нам вышла странного типа смуглая женщина, слегка пухловатая и разодетая в огромное количество различных платков, ну, прям как цыганка. Темные волосы были сплетены в миниатюрные косички, отдаленно напоминающие дреды. Отхлебнув из стаканчика, она внимательно оглядела всех нас. «Дорогие студенты, спешу представиться, меня зовут...» «Евлампия, Валентина, и я буду вашим преподавателем по практической медитации». Голос у Евлампии был настолько заунывным, что я ненароком зевнул, и это не осталось незамеченным. «Невзирая на то, что вам, возможно, данная практика покажется несерьезной, выкладываться вам придется на полную». Практическая медитация — это не просто курс, где мы с вами будем сидеть в позе лотуса и пускать мысли на самотек. Вы будущие маги-ликвидаторы, малейшая ошибка может стоить вам не только вашей жизни, но и жизни тех, кого вы будете оберегать. Поэтому я научу вас, как сохранить хладнокровие, когда вокруг паника, как прийти в себя после самых жутких потрясений, и самое главное, как сделать так, чтобы все вокруг верили в вашу уверенность сильнее, чем вы сами. Это полезный навык, когда необходимо вывести целую толпу из пылающего здания или же эвакуировать жителей из района, где отключилась защита от трещин. Поэтому я искренне надеюсь, что вы будете относиться к этому предмету серьезно. Все утвердительно кивнули, но Бобс тоже зевнул. Для того, чтобы наглядно показать вам, как раб... Евлампия резко остановилась, принюхалась, а затем с ужасом посмотрела на Кристину, из-под пуфика которой шел дым. «Господи, госпожа Семенчук, горим!» Всюду загрохотали взрывы, сверху повалил дым, по глазам ударили вспышки. Сейчас бы понять, с какой стороны нас атаковал враг, но меня опять залило эмоциями студентов, яркими, сочными. Страх и паника, исходящие от одногруппников, не давали мне сконцентрироваться. Но быстро взяв себя в руки, я схватил бедную Кристину, а затем ринулся к ближайшему выходу. Внезапные крики и звуки стрекочущих автоматов как будто доносились из динамиков. Что за хрень тут происходит? Самые отважные и храбрые одногруппники уже выстроились рядом с дверью. Боб сдергал ее, но она не открывалась. Сейчас все будет! Прокашлявшись от дыма, заявил Давид и с размаху врезался в дверь, после чего был таков. «Отойдите!» — прогремел я, вручив напуганную до усрачки Кристину в руки Стояновой. «Очень надеюсь, что все мои походы в зал были не напрасными». С разворота я ударил ногой по двери, но немного недооценил себя. В общем, дверь вылетела в коридор и чудом никого не убила. «Прекратить!» — воскликнула Евлампия. Дым тут же испарился. Взрывы и хлопки утихли. Ощущение, будто в аудитории ничего и не произошло. «Что все это было?» — спросила Стоянова, продолжая держать побледневшую Кристину. «Я хотела показать вам панику, чтобы вы увидели себя во время критической ситуации. Кстати, господин Осокин, а как вы вынесли дверь?» «На адреналине». «Понятно. Что ж...» Хоть вы и показали отличный результат, но вам все еще есть чему поучиться, поэтому возвращаемся на пуфики и берем доски, будем записывать». Этот учебный день можно было смело назвать насыщенным и с живыми цветами познакомился и узнал о бывшей жене Шаляпина. Получил подтверждение о том, что Шаляпин действительно тот еще типок. «Ксюша призналась мне в дикой и безжалостной любви и в том, что купила квартиру в одном доме со мной, чтобы продолжать заниматься массажем». А еще мы все сегодня поняли, что рыжим котам абсолютно плевать на происходящее вокруг. Облепили девчонки? Лежи и спи. Не обращай на них внимания. Грохот, дым и выстрелы? Лежи и спи, ведь это не твоя война. Наверное, он был круглым отличником по данному предмету. Подход у Евлампии, конечно, странный, но зато очень показательный. Все сразу осознали, что еще не готовы к массовой эвакуации из корпуса. Детишки просто паникуют. А меня заливает их эмоциями с ног до головы, что очень сильно дезориентирует в пространстве. В общем, нам всем есть куда расти. Но Князев сегодня меня обрадовал своим сообщением. Из 350 миллилитров моей крови можно сделать 116 ампул. 116, то есть со всем заказом мы управимся где-то за 4 месяца, и это не могло не радовать. Но, а пока мы направились на встречу с Мерлином. Она просто напала на меня прямо в машине, представляешь? Семен изливал мне свою душу. Ее глаза горели, она, она шептала мне на ухо всякие развратности. А я, я просто хотел убежать, но я не мог оставить тачку. Да, услышал бы его жалобы Давид, то удавился бы от зависти. У меня ситуация не лучше. «Тебя хотя бы не домогались!» — фамильяр тяжко вздохнул. «Если бы я курил, то я бы сейчас пыхнул сигарету. Два месяца, брат, два месяца для нашей нормальной жизни!» И потом все. Мрак. «Ой, да брось ты! Во-первых, мы должны в ближайшее время изучить всю юридическую подноготную нашего контракта. Было очень глупо с моей стороны не сделать этого раньше. Но ничего, исправлюсь. А во-вторых, нельзя опускать руки. Ты заметил один интересный момент?» Какой же? Ксюша без влияния Белс, совершенно адекватный человек. Стоит дождаться, когда твоя бывшая жена опять насоветует юной госпоже Артовой всякой дичи и воспользоваться этим. Тем более, Ксюша искренне верит, что мы будем встречаться на выходных, которых у нас с тобой нет. Ха-ха, смешно, вздохнул Семен. В любом случае, шансы все еще есть, так что волноваться не стоит. Хочется верить. Встреча с Мерлином проходила в бизнес-центре Любимов. Я заметил на парковке желтый пыжик. Значит, Вика и Голчонок уже прибыли. Очень хорошо. Поднявшись на четвертый этаж, мы с удивлением обнаружили огромное количество охранников. «Ваша светлость, Станислав Роман ждет», — ответил здоровяк в деловом костюме и темных очках. «Ну, прям вылитый агент Смит». «Благодарю». В просторном кабинете за овальным столом сидели Мерлин, Вика, Голчонок и взрослая дама, которую я видел впервые. Видимо, доверенное лицо Артова. «Доброго дня!» Поздоровался Станислав, седая борода романч, и протянул руку. «Приветствую», — я ответил на рукопожатие. «Все готово?» «Готово», — кивнул Мерлин и придвинул мне огромную кипу документов. Ха. «Он планировал запугать меня этим?» «Увы, скорочтение...» Передалось мне в наследство от донора, так что проблем не будет. Приступим. Я раскрыл первую страницу и принялся все внимательно изучать. Естественно, каждая страничка передавалась на проверку Галчонку. Она отлично понимала в юриспруденции и могла указать на ошибки или подводные камни. С Артовым лучше держать ухо востро. В итоге на изучение документов у нас ушло порядка полутора часов и еще минут 20, чтобы все подписать и проставить печать на всех экземплярах. «Теперь все», — уточнил я, увидев, как циферки на моем счету увеличились на 1 миллиард и 200 миллионов рублей, как мед, на душу, ей-богу, еще нет. Мерлин поднялся и отступил на два шага назад. Официально заявляю, что отныне лидером Пермской гильдии Магоборцев является Виктория Владимировна. Виктория Владимировна, я, как бывший лидер, вверяю вам не только полный контроль над гильдией, но еще и нового консультанта в лице Асокина Федора Александровича. Я принимаю ваш пост и принимаю Асокина Федора Александровича в качестве нового консультанта», — ответила Виктория и радостно улыбнулась мне. «Чудно. Мерлин протянул мне следующую пачку документов. А вот это уже по гильдии. Еще 30 минут на проверку, подпись и штампы. Фух. Ну, теперь-то все». «Теперь точно все», — кивнул Мерлин. «Ждите первую партию ампул к концу недели. 116 инъекций». «Очень хорошо», — с облегчением выдохнул Станислав Романович и вновь пожал мне руку. «С вами приятно иметь дело». «Стараемся», — улыбнулся я. Теперь и мне было как-то проще на душе. Кот, конечно, сразу же начал облизываться и всеми силами намекать, что надо бы обмыть все это дело. «Как же жирешь?» Он сел возле моей ноги и начал пристально смотреть мне в глаза. «Нормально». «А я что-то этого не вижу, товарищ миллиардер». «Да понял я. Обязательно отметим. Девчонки, вы с нами?» Я обратился к Виктории и Галчонку. Долго ответа ждать не пришлось, но сперва нужно все-таки заехать на завод. Проверить, как там идут дела, да и обстановку в целом. А то все эти навалившиеся проблемы совсем уж поработать не дают. На заводе, к моему удивлению, все было очень даже хорошо. Мои рогатики оттачивали мастерство на полигоне. Новую машину постепенно готовили к выпуску. «Тормози, Валюха! Твою мать!» Мимо нас пролетел дымящийся остов с двигателем и тремя инженерами внутри. Раздался скрип покрышек, и бедный недоавтомобиль врезался в фонарный столб. Таких отборных построений мата я еще не слышал. Мужики вылезли из поделки и начали хороводом бегать вокруг нее. Один замерял, второй фотографировал, третий матерился, неистово. Внутри офисного корпуса все тоже шло отлично. Мои сотрудники бегали, суетились, иногда кричали друг на друга. В общем, шла нормальная заводская жизнь. Единственное, что стало по-другому, «Иришка». Мой любимый поваренок весь покраснел и теперь виновато изучал блокнот у себя в руке. «Ой, да ладно, золото, отмахнулся я. «Ты правда думала, что я не знаю?» «Конечно, не знаете. Я профессиональный разведчик, и мне теперь так стыдно». «А чего стыдиться? Вы лучше скажите, где третий». «Не было третьего. Только я и Вика», — честно призналась Иришка. Видимо, ей просто не рассказали. «Впрочем, как и Вике. Ну...» «Не было и не было, забей». «Погодите, дело в том, что я ушла из охотников и уже неделю как не шпион», виновато произнесла Иришка. «Можно мне и дальше оставаться вашей секретаршей?» «А готовить будешь?» На ее стол тут же запрыгнул кот и все обнюхал. «Буду, все, что захотите», уверенно ответила шпионка. «Ладно, оставайся, но учти, твоя задача не изменилась. Я видел твои навыки в лесу, ты хороша» честно признался я. «Правда?» — Иришка покраснела пуще прежнего. «Божечки, Федор Александрович, я так счастлива! Как же я вас обожаю!» С этими словами шпионка вылетела из-за стола и бросилась мне на шею. «Тише, без рук, без рук, у нас тут как в стриптизе, можно только смотреть». Я попытался оторвать Иришку от себя. «Погодите, так если вы с самого начала знали, что это я и видели меня в лесу, выходит, вы тогда побежали спасать меня?» «Ну, конечно. Ты меня, а я тебя. Фёдор Александрович!» Меня приняли стискать, но терпение быстро закончилось, и пришлось с усилием отрывать от себя шпионку. «Контролируем свое поведение, Все же я твой начальник». «Да, Федор Александрович, я буду самой послушной», — радостно ответила Иришка и тут же изобразила самую примерную секретаршу. «Раз уж мы совсем разобрались и больше не играем в шпион вон. то, может быть, присоединишься сегодня к нам, обмываем удачный контракт». «П-п-правда?» Глаза Иришки стали такими же огромными, как у кота из Шрека. «Правда. Только мне нужно сделать парочку дел и стартуем прямо отсюда». Семен забронировал столик. «Только я в офисном». «Ничего страшного, у нас все в офисном», — поспешил успокоить шпионку я. «Ну?» «Как успехи?» В предбанник зашли Галчонок и Виктория в красивых коктейльных платьях. «Мы уже готовы». «Все в офисном», — Иришка тут же насупилась, словно обиженный ребенок. «Девчат». «А откуда у вас наряды?» — удивился я. «Держу тут на всякий случай. Вдруг с подругами увидеться придется, а домой заезжать долго», — скромно ответила Голчонок. «Аналогичная ситуация, тем более мне шуровать до Клары Цеткин, а это считай через весь город». Вика пожала плечами. «А что случилось?» Иришка переживает, что в офисном. «Так офисное самый секс! Смотри, какая юбка! А каблуки? Уф!» Гризли вытащила активно сопротивляющуюся шпионку из-под стола. «Но если ты хочешь, то можем проехать через гипер. Я тебе куплю школьную форму». «Ой, ну чего началось-то?» — фыркнула Иришка. «Пойду в офисном. Чего уж». «Заедем», — утвердительно ответил я. «Так, мне нужно быстренько посмотреть почту и... Голчонок». «Да-да». «Не забудь, мы должны сегодня поговорить про твои фантазии». «Не забуду», — кивнула блондиночка. «Какие еще фантазии?» — возмутилась Вика. «Во-во, я тоже хочу поговорить про свои фантазии», — зафырчала Иришка. «Девчата, вы не поняли, я рассказываю Федору Александровичу про свои фантазии из детства». Он находит их очень интересными. А, шпионка тут же задумалась. Ну, детские и там другое совсем. Так не пойдет, Федор Александрович. Давайте лучше поговорим про настоящие фантазии. Вот, например, как вы относитесь к Кира? Вика тут же закрыла ей рот. Работайте, Федор Александрович, и не обращайте внимания. Она просто немного того, когда устает». «А я бы послушал», — облизнулся кот, валявшийся на секретарском столе. «Слышь, слушатель, ты все долги альттраста раздал?» — поинтересовался я. «Ох, понял, принял». Тяжко вздохнув, Семен спрыгнул на пол и, опустив пушистый хвост, поплелся в сторону моего рабочего стола. Последователей бога войны на данный момент один миллион триста семьдесят восемь тысяч двести тридцать человек.